Глава 16. Чёрт, чёрт, чёрт. Егор шарахнул по столу что есть силы, и от его кулака моментально по дереву разбежались мелкие трещины. Она волнует его сильнее, чем хотелось бы, и невыносимее, чем то, что можно сдерживать. Сегодня, когда они встретились в лесу во время её ежедневных прогулок, он был близок к тому, чтобы поцеловать её. И оказался он там не случайно. Он следил за Агатой. Вчера же еле удержался, чтобы не делать этого. Но ожидание, неконтролируемая страсть, помешательство. Вот что он испытывает и с чем не в силах бороться. Никакие доводы, ни собственные, ни Людмилы, не способны были прочистить мозги. Агата сницей ему по ночам, а днём он грезит о ней наяву. И это уже похоже на одержимость. Альфа, к тебе просится на аудиенцию. Приоткрылась дверь в кабинет. И в образовавшуюся щель просунулась голова Демида, доверенного лица Егора. В такое время, кого там принесло? поинтересовался Егор. Уже почти наступила ночь, и ему только потому не спалось, что не мог перестать думать о богате Валерию, медсестру нашу. И что ей надо? нахмурился Егор. Наглая волчица, никогда не думает о других, и о нормах приличия имеет слабое представление. Не говоря уже про устав стаи. Для аудиенции с Альфой существуют специальные часы. «Говорит по личному вопросу, что это срочно», — отозвался Демид. «Ладно, зови», — вздохнул Альфа. Не успела Валерия войти, как в нос Альфы ударил запах страсти. И почти сразу же он уловил запах человека. Мозг опалила догадка. Кровь бросилась в лицо. «Ты с ума сошла?» подлетел Егор к волчице. Ты что творишь? навис он над ней. Но Валерия не испугалась и не растерялась. В этот момент Егор понял, что она специально явилась к нему после близости с доктором, которая от неё буквально несло. Я люблю его. С вызовом посмотрела она в глаза альфы. Он мой, и больше ничей. У него есть невеста. прорычал ей в лицо волк, в которого альфа уже готов был перекинуться и лишь остатками усилий сдерживал. Хотелось вгрызться в неё клыками и как следует потрепать, чтобы впредь не повадно было. "Не веста, не жена", парировала Валерия. "А Филипп взрослый мужчина. Я его не принуждала, всё было взаимно", усмехнулась она. "И теперь я его никому не отдам". "Но так нельзя, Валерия. Как же ты не понимаешь?" Вздохнул Егор и отошёл от неё. Он всё ещё за себя не ручался, хоть злость уже и получилось усмирить. «Найди для неё достойную замену», — заявила Валерия. «Самцов в посёлке много. Кто-нибудь да позарится». «Ты только за этим сюда пришла?» — процедил сквозь зубы Альфа. «Учить меня стаей управлять». «Мне нужно завтра съездить в город», — усмехнулась волчица. «Дашь машину?» Больше всего Егору хотелось выставить её за дверь ни с чем, но он понимал, как будет глупо выглядеть. Ему было обидно за Агату. Как бы странно это ни выглядело, она хорошая девушка и не заслуживает подобного обращения. А её жених обманывает её и спит с другой. Альфа, относись ко всему проще. Валерия держалась на расстоянии от сердитого волка, но язык свой укротить не могла. В стае много молодых и сильных самцов, «Ветеринарша довольно симпатичная. Хоть и красавицу её не назовёшь. Отдай её кому-нибудь из парней. Всем проще станет». «А на что вещь, чтобы её отдавать кому-то?» Снова разозлился Егор. «Уходи, Валерия, пока я тебя не покалечил». Отвернулся он от волчицы. «Машину дашь?» Насмешливо уточнила она. «Будет тебе завтра машина».